Да и в самом деле я нигде не видел таких черных небесных глубин, таких неугаданных запредельных размахов, откуда бы так ясно глядели своим сквозным взором отборной чистоты звезды, с гордой решимостью думал с е м ё н Да здесь ли не знать людям покоя, здесь ли терпеть рознь и притеснение? И все-таки славно, славно и хорошо, что я дома, под своим небом, и дальше спешить некуда. Слугов заметно брало о с т р ы й наветренной прохладой, и с е м ё н всем за плечем почувствовал свою о т ц е р е в ш у ю шинель. Чтобы размяться, поеживаясь, пошел к колодцу. Грязные доски сладко пахли весенней свежестью и новым тленом. Долбленная из цельной осины труба вместо сруба, щербатая по кромке деревянная намокшая черпуга в железных обручах, дыша летающим льдом, который, видимо, так крепко настыл в колодце, что из него т я н у л о лютой зимней стужей. с е м ё н вдруг вспомнил и обрадовался, что не забыл, ведь у них в колодце твердая вода со своим каким-то жестко диковатым вкусом. Она не годится на питье, губит мыло и щелок. А летом, когда выпасы у речки, домашнюю воду обегает и скотины. Семен вздрогнул. Ему показалось, что кто-то ткнулся ему в ноги. Он присел и увидел маленького щенка. А когда дотронулся до него рукой, тот приветливо тявкнул и стал бегать по мосткам, постукивая коготками и повизгивая. — Ах ты, живая душа! Ну, как тебя зовут, а? Ах ты, песик, песик, ну, иди сюда, иди. Значит, не пустой наш двор, а, песик? Ах ты, живая душа, уж вот спасибо-то. Вишь ты, наважен в дом, усмехнулся Семен. Однако, р а д у ю с ь в душе, что есть с кем поговорить и даже узнать кое-какие новости в родном доме, щенка не пустил даже в сене, так как помнил, что в семье и с т а р е заведено собак не бить, лаской не потачить, кормить в п р о г о л о д т ь «И будет тебе собачья служба всегда исправной», бывало говаривал царствие ему небесное покойный батюшка. Двери были прикрыты, но без замков и запоров. Он вошел в избу и поздоровался с поклоном в передний угол на огонек лампадки. А самого его так и обняло знакомым теплом, узнанными сытыми запахами предпраздничной избы, выпечкой свежего хлеба, луком, вареной убойной для разговения. с е м ё н у опять показалось, что не было у него жизни на стороне. Она всего лишь приснилась ему. А сам он все время жил здесь и потому хорошо знает, как готовились домашние к празднику. На полу еще при снеге выхлопанные, туго натянутые половики, на столе в большом глиняном блюде крашеные яйца и солонка, в шкафу на кухне графин, на стойке, на сушеной черемухе, а рядом вымытые с залой рюмки, которые в обиходе дважды в году на Рождество и Пасху. Уже твердо зная, куда ступить, что и где взять, с е м ё н унесся в мыслях через всю свою жизнь к первым истокам сознания и памяти. В избе и на кухне он все находил безошибочно и все делал, не отвлекаясь от мысли о прошлом. Разулся у порога и сапоги выставил в с е н к е Так всегда было в семье, когда к празднику натягивали половики. В печурке на постоянном месте взял коробок спичек, теплый от нагретых кирпичей, сухо брякнул им и засветил лампу. Подождал, пока нагорит фитиль, вывернул его и при свете удивился, как умолилось все, на чем бы н и остановился глаз. Потолок низок, стол мал, окна совсем крохотные, даже лавки, казавшиеся прежде широченными, были узки. Вся изба с ее стенами и печью как бы сбежалась, усохла. но сейчас прибранная и обихоженная перед престолом и с чистыми занавесками и скатертью, прокатанными полотенцами на иконах. Она была несказанно мила, уютна и трудно в е р и л о с ь что когда-то в зимние с т у ж е здесь помещалась, кормилась, согревалась и укладывалась спать на ночь до полутора десятков человек.